Манштейн, войдя во дворец, велел солдатам следовать за собой у издали, чтобы не делать шума. Все караульные пропустили его беспрепятственно, думая, что старший адъютант фельдмаршала прислан к герцогу за каким-нибудь важным делом. Пройдя несколько комнат, Манштейн вдруг нашелся в большом затруднении. Он не знал, где спальня герцога, и в то же время не хотел спросить об этом у лакеев, чтобы не поднять шума. Подумав с минуту, Он решился идти вперед, в надежде отыскать, наконец, спальню. Пройдя еще две комнаты, он очутился перед дверьми, запертыми на ключ. Он попробовал, и двери отворились, потому что не были приперты задвижками, внизу и вверху. Войдя в комнату, он увидел большую кровать, на которой герцог и герцогиня спали глубоким сном. Они проснулись только тогда, когда Манштейн откинул занавеса у кровати и начал говорить. — Да. Муж и жена разом вскочили оба и начали кричать караул. Манштейн отвечал, что привел много караульных. Так как Манштейн стоял по ту сторону кровати, где была герцогиня, то Берон соскочил на пол с намерением, как показалось Манштейну, спрятаться под кровать. Тогда Манштейн обижал кровать, бросился на Берона, схватил его и крепко держал до тех пор, пока пришли солдаты. Когда они подошли к Берону, чтобы взять его, тот стал обороняться, отмахиваясь кулаком направо и налево. В этой борьбе солдаты разорвали у него рубашку и сильно поколотили его, повалили на землю, засунули носовой платок в рот, связали руки офицерским шарфом, закутали в одеяло и вынесли в караульню. Здесь набросили на него солдатскую шинель, посадили в карету миньиха, куда сел с ним офицер и повез в зимний дворец. В、то время, как солдаты управлялись с Бероном, жена его выбежала в одной рубашке из дворца и, видя, как увозят мужа, бросилась за ворота на улицу. Тут один солдат схватил ее, притащил к Манштейну и спрашивал, что с нею делать. Тот велел отвезти ее во дворец, но солдату не хотелось с ней возиться. Он бросил ее на кучу снега и ушел. Капитан гвардии нашел ее в этом положении, поднял, велел одеть и проводил во дворец. Тот же Манштейн арестовал Густова Бирона, а другой адъютант Миниха, капитан Кеоник Фельс, арестовал Бестужева, который подумал, что Бирон велел арестовать его и спросил у Кеоника Фельса, что за причина, не милость регента. К шести часам утра все было кончено, и Миних явился к принцессе Анне с докладом, что все обошлось благополучно. Первым делом принцесса была послать за человеком, без которого считали невозможным решить какое-нибудь важное дело за Остерманом. Оракул, недовольный положением дел и чуя бурю в воздухе, несколько времени уже сказывался больным, и теперь, когда так рано прислали за ним от имени принцессы, велел отвечать, что не здоров. Тогда миних послал к нему генерала Стрешнего. Родственника Остерману пужене сказать, что есть обстоятельство, которое должно заставить его перемочь болезнь и приехать во дворец. Это обстоятельство заключалось в том, что Острешний в собственными глазами видел бывшего регента в караульни зимнего дворца. Остерман перемог болезнь и явился поклониться восходящему светилу, а между тем все так привыкли верить в могущество Остермана. его умения таинственными путями устраивать перевороты, что сначала приписали ему неизвержению Берона Шетарди, донося своему королю о перевороте, писал: болезнь графа Остермана сильно, если не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайных мер, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщений. Так он поступал всегда, верный и смелый прием, которым нанесен удар. Может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана. Румянцев, получивший в Константинополе известие о свержении Берона, писал Остерману: что касается датой с Богом начаты перемены, не только я здесь, но и все в свете моей сердечное порадование возмутили, и яко едиными усты Богу умоление принесли. С прославлением и имени вашего сиятельства, яку первого сына отечества Российской империи, ведая, что все это мудрыми вашего сиятельства поступками учинено. В Константинополе могли долго так думать, но в Петербурге скоро узнали, что единственным виновником переворота был не Остерман, а Миних. Возвратившись по совершении своего подвига домой, фельдмаршал призвал к себе сына своего и родственника барона Менгдена, председателя коммерц-коллегии, и велел сыну писать список наград. Во-первых, принцесса Анна, которая должна быть провозглашена правительницей вместо Берона, возлагает на себя Андреевский орден, а Миниха жалует в генералиссимусы. Сын заметил, что, может быть, этого звания желает муж правительницы, принц Антон, надобно мы об этом разведать. Сын советовал просить лучше звания первого министра. Отец согласился. Да потом задал вопрос, как Остерман будет терпеть над собою первого министра. Ему отвечали, что надобно повысить Остермана. Но как? Фельдмаршал наконец припомнил, что в 1732 году... Работая над новым положением для флота, Остерман намекал, что желал бы быть великим адмиралом. Решили пожаловать Остермана в великие адмиралы, звание почетное, но не опасное, не стесняющее первого министра. Казалось бы, всего естественнее было дать Остерману как вице-канцлеру звания великого канцлера, которого никто не имел с 1734 года со смерти старого Головкина, но иностранными делами хотел заправлять Миних, и великим канцлером назначили не душу, а тело кабинета князя Алексея Михайловича Черкасского, хотя и было замечено, что Черкасский за свое поведение относительно Берона заслуживает больше наказаний, чем награды. Вице-канцлером сделали графа Михаила Головкина. человека близкого к новой правительнице и не опасного. Миних велел сыну написать бумагу о всех этих назначениях и отвезти во дворец для поднесения принцессе на утверждение, а через несколько часов приехал сам во дворец и узнал, что принцесса на все согласна. По приезде Миниха, Остермана и цесаревны Елисаветы началось во дворце долгое совещание, вследствие которого революция Берон с семейством был перевезен в Александр-Невский монастырь, здесь они переночевали, а утром отправлены были в Шлюссельбург. Мы видели, что вместе с Бероном был схвачен и самый ревностный приверженец его, кабинет министра Бестужа Фрюмин. Судьба, видимо, преследовала этого человека, видимо, смеялась над ним жестокую насмешку. После стольких усилий, хлопот, Пробился он, наконец, вперед для того, чтобы, заплатившись за кратковременную честь страшным беспокойством, бессонными ночами попасть из кабинет министров под арест и ожидать самого печального решения своей участи.